71. Тревейс прервал контакт с компьютером и включил обычное освещение. Поэтому, очевидно, Блисс решила, что можно вернуться. Фаллум, словно хвостик, вошла следом. «Ну и каковы результаты?» — спросила Блисс. «Несколько разочаровывающе, — равнодушно сообщил Тревейс. Там, где я ожидал найти Солнце Земли, я обнаружил бинарную систему» а Солнце-Земли — одиночная звезда, так что в центре не оно. «И что же теперь, — Голан, — спросил Пилород. Собственно говоря, — пожал плечами Тревес, — я и не надеялся увидеть Солнце-Земли строго в центре. Даже космониты не могли основать колонии таким образом, чтобы они образовывали правильную форму. Аврора, старейшая из космонитских планет, могла послать по свету собственных мигрантов — от этого сфера могла исказиться и потом солнце земли могло смещаться не с точно такой же скоростью как планеты и звезды космонитов то есть земля может оказаться где угодно резюмировал пилора ты это хочешь сказать нет вовсе нигде угодно все эти возможные источники погрешности не могут привести к большим отклонениям солнце земли должно быть в окрестностях этих координат Та звезда, которую мы выловили, почти с уверенностью должна быть соседкой Солнца. Просто поразительно, что могла существовать соседняя звезда, так похожая на Солнце Земли, но двойная. Так оно и есть. Но тогда бы мы видели Солнце Земли на карте, не так ли? Я имею в виду вблизи Альфы. Нет. Поскольку я уверен, что Солнца на карте нет. Моя уверенность рассыпалась в прах, когда мы впервые увидели Альфу. Сколь сильно бы она не напоминала Солнце-Земли, простой факт, что она обозначена на карте, вынудил меня предположить ошибочность наших надежд. «Хорошо», — сказал Иблис. «Почему тогда не сосредоточиться на тех же самых координатах в реальном пространстве? Если рядом с Альфой есть какая-либо яркая звезда, не обозначенная на компьютерной карте, и если она очень напоминает своими характеристиками Альфу, но является одиночной, «Разве она не является солнцем Земли?» «Будь это так», — вздохнул тревайс «я поставил бы половину моего состояния, каким бы оно ни было, на то, что вокруг той звезды, о которой ты говоришь, обращается планета Земля. И снова мне страшно проверять. Боишься ошибиться?» тревайс кивнул. «Тем не менее», — сказал он, — «дайте мне минутку, отдышусь» и заставлю себя сделать это. А пока трое взрослых смотрели друг на друга, Фаллум пробралась к пульту управления, с любопытством уставилась на контур для рук оператора и потянулась к нему, но Треввейс резко загородил пульт и прикрикнул «Не трогай, Фаллум!». Юная солярианка испугалась не на шутку и бросилась в спасительное объятие Блисс. «Мы должны посмотреть правде в глаза Гоан». — сказал Пилородж. — Что, если ты ничего не обнаружишь в реальном пространстве? — Тогда придется вернуться к прежнему плану, — ответил Тревес, — и посетить каждую из сорока семи оставшихся космонитских планет. — А если и это ничего не даст? Тревес нервно мотнул головой, словно хотел вытряхнуть оттуда пессимистические мысли, пока не успели укорениться. Уставившись в пол, он сказал, как отрезал — «Тогда я придумаю что-нибудь еще». «А что, если планеты предшественников вообще нет?» Тревес резко обернулся на звук дрожащего голоса. «Кто это спросил?» Проговорил он. «На самом деле, довольно быстро поняв, кто я, призналась фалом». Тревес поглядел на нее, слегка нахмурясь. «Ты понимаешь, о чем идет речь?» «Вы ищете планету предшественников». Но вы все еще не нашли ее. Может быть, такой планеты совсем не существует? — Нет, фалом серьезно ответил Тревес. Ее просто очень старались спрятать. — А раз старались, значит, было что прятать. Ты понимаешь, что я хочу сказать? — Да, — ответила фалом Вы не позволили мне положить руки на пульт. — Раз вы мне не позволили этого, значит, это очень важно. — Ага, только тебе нельзя его трогать, Фаллум. — Блист. Ты сотворила монстра, который всех нас доведет до могилы. Никогда не пускай ее сюда, если меня нет за пультом. И даже когда я здесь, лучше подумай, стоит ли ей входить, ладно? Эта маленькая перепалка, как ни странно, каким-то образом развеяла его нерешительность. Очевидно, сказал Трэвис, мне лучше заняться работой. Если я буду просто сидеть здесь и гадать, что мне делать, это маленькое страшилище завладеет кораблем. Свет померк. Близ тихонько сказала, «Ты же обещал, Тревайс, не называй фаллом, монстром и страшилищем в ее присутствии. Тогда не спускай с нее глаз и научи вести себя прилично. Скажи ей, что детей не должно быть слышно, а еще лучше, чтобы и видно не было». Близ нахмурилась, «Как ты жесток к детям, Тревайс, это ужасно. Может быть, но сейчас не время об этом спорить». Через пару минут голосом, в котором одинаково сильно чувствовалось удовлетворение и облегчение, он произнес «Вот Альфа в реальном пространстве, а слева от нее, чуть выше, почти столь же яркая звезда, и ее нет на компьютерной карте. Это и есть Солнце Земли, я готов поставить на это все свое состояние».